В Йом-Кипур, судный день, который наступает через десять дней после еврейского Нового года, тысячи евреев опять окружили синагогу, и на этот раз я оставалась с ними весь день. Помню, как Равин прочитал заключительные слова службы «в будущем году в Иерусалиме», и как трепет прошел по синагоге, и я помолилась про себя «Господи, пусть это случится». Пусть не в будущем году, но пусть евреи России приедут к нам поскорее. Но и тогда я не ожидала, что это случится при моей жизни. Некоторое время спустя я удостоилась чести встретиться с господином Эренбургом. Один из иностранных корреспондентов в Москве, англичанин, заглядывавший к нам по пятницам, спросил, не хочу ли я встретиться с Эренбургом. «Пожалуй, хочу», — сказала я. Мне бы хотелось кое о чем с ним поговорить. Я это устрою, — обещал англичанин. Но обещание так и осталось обещанием. Несколько недель спустя, на праздновании Дня независимости в чешском посольстве, он ко мне подошел. «Господин Иренбург здесь», — сказал он, подвести его к вам?» Иренбург был совершенно пьян. Как мне сказали, такое с ним бывало нередко. И с самого начала держался агрессивно. Он обратился ко мне по-русски. «Я, к сожалению, не говорю по-русски», — сказала я. «А вы говорите по-английски?» Он смерил меня взглядом и ответил. «Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски». «А я», — сказала я, — «жалею евреев, которые не говорят на иврите или хоть на идиш». Конечно, люди это слышали и не думаю, чтобы это подняло их уважение к Оренбургу. Гораздо более интересная и приятная встреча произошла у меня на приеме у Молотова по случаю годовщины русской революции, на которой всегда приглашаются все аккредитованные в Москве дипломаты. Послов принимал сам министр иностранных дел в отдельной комнате. После того, как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена,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 Она стала говорить с ними об Израиле и задала Саре множество вопросов о кибуцах, кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сара ответила ей на том же языке. Когда Сара объяснила, что в Ревивиме все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась. «Это неправильно», — сказала она.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 и ничего о ней не слышала. Много позже Генри Шаппира, старый корреспондент United Press в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами Полина Молотова была арестована, и я вспомнила тот прием и военный парад на Красной площади, который мы смотрели накануне. Как позавидовала я русским, ведь даже крошечная часть того оружия, что они показали,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 Ибо для советского правительства радость, с которой они нас приветствовали, означала предательство коммунистических идеалов. Еврейский театр в Москве закрыли. Еврейскую газету закрыли. Еврейское издательство МС закрыли. Что с того, что все они были верны линии партии? Слишком большой интерес к Израилю и израильтянам, проявило русское еврейство, чтобы это могло понравиться в Кремле. Через пять месяцев в России не осталось ни одной еврейской организации, и евреи старались не приближаться к нам больше. Я в то время наносила визиты другим послам в Москве и ожидала постоянного помещения. Наконец, нам предоставили дом, двухэтажный особняк с большим двором, где размещалось несколько маленьких зданий, пригодных для жилья. Трудно мне было не думать о том, что происходит в Израиле. И трудно было рассуждать об обстановке для нового дома на обедах и файфоклоках, которые мне приходилось посещать. Но чем скорее мы переедем, тем лучше. И я послала Эйгу в Швецию купить мебель, занавеси и лампы. Нелегко было найти то, что нам нужно, по тем ценам, которые мы могли себе позволить. Но Эйга за несколько недель великолепно с этим справилась и обставила семь спален, приемную, столовую, кухню и все кабинеты недорого и мило. Кстати, уезжая в Стокгольм, она захватила с собой все наши письма в чемодане, но по дороге решила, что Израилю нужна настоящая сумка дипкурьера, и заказала ее по спецобразцу в стокгольмском магазине. Купила она для нас и теплую одежду, и консервы. За семь месяцев, что я была послом в Москве, я возвращалась в Израиль дважды, и каждый раз с таким чувством, будто возвращаюсь с другой планеты. Из огромного холодного царства всеобщей подозрительности, враждебности и молчания я попадала в тепло маленькой страны, все еще воюющей, стоящий перед огромными трудностями, но открытой, преисполненной надежд, демократической и моей собственной. И каждый раз я отрывалась от нее с трудом. В первый же мой приезд после выборов в январе 1949 -го года Бенгурион спросил, не войду ли я в кабинет, который он тогда формировал. Я хочу, чтобы ты была министром труда, сказал он. Партия труда Мапай. Одержала сокрушительную победу на выборах, завоевав 35% всех голосов, на 20% больше, чем Мапам, ее ближайшая соперница, при том, что в голосовании приняло участие 87% всех имеющих право голоса. Первое правительство государства представляло коалицию, куда вошли объединенный религиозный фонд. Прогрессивная партия и Сефарды крошечная партия, представляющая интересы так называемых восточных евреев. Религиозный блок восстал против назначения женщины министром, но через некоторое время пошел на уступки, согласившись, что в Древнем Израиле Дебора была судьей, что во всяком случае равнялось министру, если не больше. Религиозный блок возражал против моего назначения, потому что я женщина. И в 50-е годы, когда я была кандидатом в мэра Тель-Авива, и в этом случае, в отличие от сорок девятого года, победа осталась за ним. Как бы то ни было, предложение Бен-Гуриона очень меня обрадовало. Наконец-то я буду жить там, где хочу, делать то, что я больше всего хочу, притом на этот раз то, что я по-настоящему умею. Конечно, ни я, ни другие члены правительства еще не знали, что, собственно, входит в юрисдикцию Министерства труда. Но более благодарной и конструктивной работы, чем эта, в которую, кроме всего прочего, во всяком случае входило трудоустройство и расселение сотен тысяч иммигрантов, которые уже начали приезжать в Израиль, я и представить себе не могла. Я сейчас же ни минуты не колеблясь дала бенгуриону согласие и никогда об этом не пожалела. Те семь лет, что я была министром труда, были, без сомнения, самым счастливым временем моей жизни. Эта работа приносила мне глубокую удовлетворенность. Но перед тем, как окунуться в эту работу, я должна была вернуться в Москву еще на несколько недель и очень скоро благотворное влияние путешествия домой. Сошло на нет. Явное социальное неравенство, общий страх, изоляция, в которой пребывал дипломатический корпус, все это угнетало меня неимоверно. И к этому присоединялось чувство вины, что я-то скоро уеду, а на мир левави и все прочие останутся. Сара и Зихария очень хотели уехать, как и Лу, но им предстояло провести в посольстве еще несколько месяцев. У меня началась серия прощальных приемов. Я простилась с немногими советскими официальными лицами, лично мне известными. Эти люди всегда были вежливы, и в девяти случаях из десяти всегда уклончивы, отвечая на наши запросы. Однако с нами обходились не хуже, если не лучше, чем с другими дипломатическими миссиями. И как и те, Мы постепенно привыкли к полному отсутствию утвердительных ответов, да и ответов вообще. Конечно, больше всего мне хотелось сказать евреям не прощайте, а до свидания, но почти никто не отважился появляться в посольстве, да и в синагоге больше не было толпы. 20 апреля 49 -го года я вернулась в Израиль. Пожалуй, тут надо рассказать о том, что там происходило, ибо в течение 49 и 50 -го годов Израиль пережил нечто такое, чего не пережила ни одна страна. Его население за это время удвоилось. Война за независимость закончилась, если считать, что она закончилась весной 49 -го года. И перемирие, но не мир. Было подписано с Египтом, Ливаном и Иорданией и Сирией при помощи и содействии доктора Ральфа Банча, ставшего посредником от ООН вместо графа Бернадота. Увы, это не означало, что арабские страны примирились с нашим существованием. Это означало лишь, что война с нами, к которой они так стремились и которую проиграли на полях сражений, теперь будет вестись по иному так, чтобы она не могла окончиться их поражением и, как они надеялись, привела бы к разрушению еврейского государства. Побитые арабы сменили военное оружие на экономическое. Они бойкотировали компании частных лиц, торговавших с нами. Они закрыли Суэцкий канал для еврейского судоходства, пренебрегая международной конвенцией о том, что канал должен быть всегда открыт для всех государств. И они не перестали нападать на евреев. Годами продолжалось проникновение вооруженных арабских шаек на нашу территорию. Они убивали и грабили, поджигали поля и сады, уводили скот и вообще превращали жизнь наших пограничных поселений в сплошные невзгоды. Когда мы протестовали или пытались убедить объединенные нации, что эти постоянные рейды на нашу территорию являются в сущности продолжением войны и полным нарушением условий перемирия, арабские государства кричали, что они к этому не причастны и потому не в их силах прекратить подобные инциденты. Мы же знали, что они поставляют деньги, оружие и плацдарм и даже могли это доказать. При обычных обстоятельствах, полагаю, они бы довели нас своими вечными, коварными и очень опасными вылазками до такого бешенства, что мы бы ответили по-настоящему, как полагается, суверенному государству. Но в то время... Мы были так озабочены проблемой прокорма, расселения и трудоустройства 684 тысяч евреев, прибывших в Израиль из 70 стран между 14 мая 1948 года и концом 1951 года, что поначалу только жаловались в объединенные нации, надеясь, что они хоть что-нибудь предпримут. Трудно представить себе сегодня... Что являл собой этот человеческий поток? Они были не такие, как иммигранты нашего шейной времени, здоровые, крепкие, молодые идеалисты. Им не терпелось поскорее осесть на земле, и все неудобства они считали были частью великого сионистского эксперимента, в котором с таким жаром приняли участие и не такие, как специалисты, коммерсанты и ремесленники, прибывавшие в тридцатые годы с собственными сбережениями, которые стали помогать развитию экономики, и шува, едва доехав до Палестины. Сотни тысяч евреев, прибывших в Палестину в те первые годы, были совершенно неимущими. У них не было ничего, кроме воли к жизни и желания уйти от своего прошлого. Многие были сломлены, если не духовно, то физически, многие тысячи и физически, и духовно. Евреи Европы пережили страшную трагедию. Евреи арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки жили там в бедности, терроризированные в своих гетто и казбах самыми угнетательскими режимами мира и вообще не слишком хорошо представляли себе жизнь в двадцатом веке. Словом, это был поток евреев с разных концов земли. Они говорили на разных языках, ничего не знали о чужих традициях и обычаях, ели разную еду и вообще разнились, казалось бы, во всем, кроме одного. Все они были евреями. А это значило много, в сущности, все. Я знаю, что статистика, чтение скучное. Во всяком случае для меня. Но с вашего разрешения я все-таки приведу некоторые цифры, иллюстрирующие круг проблем, которыми нам, и израильскому министру труда в частности, пришлось заниматься. В 1949 году 25 тысяч европейских евреев приехали в Израиль из кипрских лагерей и 75 тысяч из немецких и австрийских лагерей перемещенных лиц. Из 80 тысяч евреев, живших в Турции, 33 тысячи к концу 50-го года оказались в Израиле. Чехословакия тоже выпустила своих выживших евреев по 20 тысяч в год. Осенью 1950 года 37 тысяч болгарских евреев, и 7 тысяч югославских, почти все оставшиеся в живых после катастрофы, добрались до Израиля. Известие о создании еврейского государства вызвало иммиграцию 5 тысяч евреев из Шанхая и 35 тысяч из Марокко, Туниса, Алжира менее чем за три года. Польша и Румыния поначалу не отпускали евреев, но в 1949 году У их правительства на короткое время переменилось настроение, и с декабря 49 по февраль 51 года из Польши приехало двадцать тысяч человек. В пятидесятом-пятьдесят 51 годах присоединились еще 88 тысяч евреев из Румынии. В 1950 году началось движение венгерских евреев по 3000 в месяц, и прежний подпольный ручеек эмигрантов из Ирана превратился в целый поток, захвативший тех, кто приезжал ради этого из соседних с Ираном стран. В том же 50-м году в Ираке был принят закон, дававший право на иммиграцию в течение 12 месяцев, и 121 тысяча иракских евреев была перевезена в Израиль самолетами, пока еще было время. Каждая из этих миграций, каждый из этих массовых ответов на создание Израиля имели собственную историю, не похожую на другие. Но, конечно, самой замечательной была переправка на самолетах евреев Йемена. Никто не знает, когда впервые евреи пришли в Йемен. Может быть, в дни царя Соломона, а может быть, были евреи, которые пересекли горы Аравии с римскими войсками, сражавшимися здесь в начале христианской эры. Как бы то ни было, евреи прожили с мусульманами-еменцами много столетий, отрезанные от еврейского мира, преследуемые, лишенные политических прав, обедневшие, но не изменившие своей религии и Библии в течение веков, остававшиеся единственным источником их знаний и учености. Они жили как рабы, как собственность правителей Йемена, Им запрещалось заниматься профессиями, разрешенными для других. Им запрещалось даже ходить по той же стороне улицы, что и мусульмане. В этой отсталой, изуверской, бедной стране евреи были самыми бедными, самыми униженными гражданами, но в отличие от других они были грамотными. В своих синагогах и школах они учили мальчиков читать и писать на иврите. Помню, мое первое впечатление от йеменских евреев было, что они умеют читать вверх ногами. Книги были так редки, что дети, сидевшие кружком в хатках Мазанка, служивших школами в еврейских кварталах, должны были научиться читать Библию под любым углом. Как они сохранились? Они стали мастерами-ремесленниками, серебряных и золотых дел мастерами, ткачами, каменщиками. Сегодня вы можете увидеть и купить где угодно в Израиле их изящные, экзотические, филигранные работы. Конечно, те, кто не могли поддержать существование семьи ремеслом, становились сезонными рабочими и разносчиками, но жизнь евреев там была не только унизительной, но и опасной. Из тысячи рождавшихся еврейских детей умирало 800, и всех осиротевших мальчиков вынуждали перейти в мусульманство. И все-таки еврейская община в Йемене так и не исчезла никогда. Бывало, имам сам кому-нибудь разрешал покинуть Йемен, или они убегали через пустыню в надеясь оттуда перебраться в святую землю, хотя это удавалось очень немногим. И все-таки, когда я приехала в Палестину в двадцать первом году, там уже были йеменские евреи. Они меня очаровали. Я знала, что они способны на чудеса силы и ловкости, но мне они казались темными, хрупкими куколками в своих разноцветных традиционных одеждах. В Йемене им разрешалось одеваться как арабам. Женщины тогда поверх узких, великолепно расшитых брюк носили прелестные платья с капюшонами, а мужчины все поголовно с длинными пейсами носили полосатые халаты. Во время войны, Несколько тысяч еменцев, получивших разрешение англичан уехать из Адена в Палестину, приплыли через Красное море и Суэцкий канал, но большинство все еще оставалось в западне.